Глава 11. Алек Марголин готовится к экзаменам. Из дневника Гриши Челнакова. 15 апреля, воскресенье. Вчера вечером у нас с Арсий был разговор насчёт моего дневника. Арси опять читал его и сказал, что я могу скатиться в болото эгоцентризма. Я спросил, что это такое, эгоцентризм? Что такое эгоизм, я знаю. Аcasoице эгоцентрист это тоже эгоист, только гораздо хуже. Эгоцентрист такой человек, который думает исключительно о себе и считает, что весь мир существует только для него. Я спросил: "Почему Арси думает, что я могу скатиться в болото эгоцентризма?" Он ответил: "Потому что ты больше пишешь о себе, а не о ребятах". А ведь ты не один путешественник в третьем тысячелетии. Про всех ребят класса я, конечно, не напишу, а про наше звено попробую. Сегодня я напишу про Аликом Аргулина, потому что он, по-моему, ужасно чудно готовится к экзаменам. Кажется, я ещё не писала о том, что Алек без памяти увлекается шахматами и поставил себе цель стать чемпионом мира, не больше и не меньше. И у него есть, как он выражается, календарный план. В 16 лет, говорит Алек, Я должен стать перворазредником, а в семнадцать – кандидатом в мастера, в восемнадцать – мастером, в двадцать – гроссмейстером, а вот когда буду играть матч с чемпионом мира на первенство, я еще не наметил срок. На полке у Алика куча шахматных руководств, и, придя из школы, он первым делом принимается за решение шахматных задач. Хорошо или нет играет Алик в шахматы, я не знаю. Когда у нас в классе был шахматный турнир, он вышел на первое место. Но ведь нас обыграть ничего не стоит. Мы только умеем передвигать фигуры, а что получится из того или другого хода, совсем не думаем. А в общем, из-за этого увлечения Олег Морголин сильно запустил учёбу. Особенно у него плохи дела по арифметике, истории и географии. Он думает отыграться в последней четверти и на экзаменах. — Я прочитаю каждый учебник от корки до корки пять раз, — заявил Алик. — Трудновато это, зато буду знать на зубок. Мы удивились, и Сенька Рощупкин спросил. — Сколько же страниц придется на каждый день? — Пятьдесят страниц, — гордо воскликнул Алик. — А что вы удивляетесь? В обыкновенной книге я сто успеваю в день прочитывать. — Одно дело книга для чтения, а другое — учебник возразила Анка Зенкова. Зато я и норму взял вдвое меньше. Анка покачала головой, но спорить не стала. Она подумала, что у Алика может быть что-нибудь и получится. Придя из школы, Алик нетерпеливо кричит: "Бабушка, обед готов? Скорее, скорее, мне как до меня надо к экзаменам готовиться". Алик факец, работает в варчтике. Мать заведует аптекой. Братьев и сестёр у Алика нет. Бабушке только и дело, что ухаживает за внуком. Она его очень любит, считает необыкновенным мальчиком и слепо ему верит. Конечно, к Аликову приходу обед всегда готов. Алик, наскоро проглотив суп и котлетку, садится за учебник, а бабушка на цыпочках уходит на кухню. «Тише, тише», — говорит она с соседем, — «Алечка готовится к экзамену». Алик сидит один в комнате и глотает страницу за страницей, то по арифметике, то по истории, то по географии. Всё у него начинает путаться. Голова начинает болеть. Бабушка, бабушка, плаксиво кричит Алик. Опять ты куда-то убрала уксус? Сейчас, сейчас, миленько откликается бабушка и обвязывает Алику голову полотенцем, намоченным в уксусе. Таблетка от головной боли есть? А как же всякие есть? Ты какие вчера принимал? За эти бесконечные таблетки Васька Таратут дал Алику обидное прозвище Альфред из таблеток Венегрит. На прозвище Алик обижается, а лекарство всё-таки продолжает глотать, хотя его мама говорит, что это вредно, что лучше соблюдать правильный режим, тогда и голова не будет болеть. Аликову мама иногда отбирает у бабушки таблетки и уносит в аптеку. Но бабушка через соседа достаёт опять. И дело идёт по прежнему. Только поздно вечером Аликова мама, вернувшись из аптеки, со скандалом укладывает Аликова в постель. Оказывается, он не довыполнил норму на 8 страниц, и у него срывается план. Утром Малик Марголин приходит в школу сонный с тяжёлой головой, на уроках дремлет, получает двойки. Мы говорили Алику, чтобы он такую подготовку бросил. А занимался как все. Он упорно отвечает: экзамены покажут, кто прав. Я так хорошо знаю, что делается у Алика дома, потому что в той же квартире живёт Каля Губина из нашего звена, и она в классе обо всём рассказывает. И Каля Губина, и, наверное, получится замечательная артистка. Когда она рассказывает про семью Марголиных, она ужасно похоже изображает и Алика, и Аликову маму, и бабушку. Я просто удивляюсь, как это получается. Вот у нее появляется Аликов взгляд, и складочка на лбу, и голос, как у него. Потом как-то вдруг у нее дрогнет и отвиснет нижняя губа, глаза сузятся, кожа на лбу соберется морщинками. И, глядишь, а это уже бабушка, и говорит она старущим голосом. Даже сам Алик... Когда смотрит на Калю, хохочет и говорит, что у неё получается здорово. Но он не обижается на Калю, а только твердит: "Ничего, ничего, ребята, подождём экзаменов". Он так уверен в себе, что мы начинаем думать: "Может быть, Олег действительно прав и изобрёл самый лучший способ подготовки?" Ну что ж, увидим. Экзамены не за горами.